«В коем случае не хочу смотреть на тебя под душем или, Боже упаси, при поцелуях!» С упором сказала Горгулья. «Тут уж ты действительно можешь не бояться. И, как правило, я считаю слишком скучным наблюдать за человеком, когда он спит. Этот храп и слюнтяйство, а о других вещах я лучше и вообще упоминать не буду». «И, кроме того, ты не должна вмешиваться в разговор, когда я в школе или с кем-нибудь разговариваю». «И, пожалуйста, если уж тебе так хочется петь, то только когда меня нет рядом». «Я очень хорошо могу изображать трубу», сказала Горгуля, «или почтовый рожок. У тебя есть собака?» «Нет», — я перевела дыхание. «Для этого создания мне понадобятся нервы, как канаты». «А ты не можешь приобрести одну для меня?» В крайнем случае подойдет и кошка, но они все такие надменные, и их не так то легко вывести из себя. Некоторые птицы тоже могут меня видеть. У тебя есть птица?» «Моя бабушка не терпит домашних животных», — сказала я, и едва удержалась, чтобы не добавить, что она, возможно, имеет что-нибудь против и невидимых домашних животных. «Окей, тогда мы сейчас начнем с самого начала. Меня зовут Гриндалин Шефферд, «Приятно с тобой познакомиться!» «Ксимериус!» — сказала Гаргуля, сияя на всю рожицу. «Очень рад!» — он забрался на умывальник и посмотрел мне глубоко в глаза. «Действительно, очень-очень рад! Ты купишь мне кошку?» «Нет!» «А теперь вон отсюда! Мне, между прочим, действительно нужно!» «Ужас!» — Ксимериус заторопился, спотыкаясь к двери, и вывалился в коридор, не открывая ее. и я снова услышала, как он снаружи распевает «Друзьям нужны друзья». Я оставалась в туалете гораздо дольше, чем это было нужно. Тщательно помыла руки и поплескала холодной водой в лицо в надежде вернуть в голову ясность. Но этим я не смогла остановить беспорядочное окружение мысли в голове, Мои волосы в зеркале выглядели так, как будто в них гнездились вороны, и я попыталась пальцами гладко расчесать их и немного ободрить себя саму, как это сделала бы моя подруга Лесли, если бы она была здесь. «Еще пару часов, и ты свободна, Гвиндалин. Эй, и не смотри, что ты так ужасно устала и голодна, ты выглядишь совсем не так уж и плохо». Мое зеркальное отражение смотрело на меня с укором большими обведенными темными тенями глазами. «Окей, это была неправда», призналась я. «Ты выглядишь ужасно. Ну, бывало, что ты выглядела и похуже, ну, например, когда у тебя была ветрянка. И все равно, выше голову ты справишься».